«Это еще из-за вчерашнего выпуска новостей». Она сверлила его взглядом. «Никто же не догадывался. Никто не знал, что он... Что его убили таким способом, как в бомбиксе Мори. Ты ведь мне ни слова не сказал». Сквозь чесночный дух до Страйка долетели обвинительные нотки. «Не имел права», — ответил Страйк. «Такие сведения может раскрывать только полиция». «Сегодня эти сведения уже на первой полосе Дейли-экспресс. Оуэн был бы счастлив, герой дня. Но я напрасно это прочла», — добавила она, косясь на страйка. Он уже сталкивался с подобными сожалениями. Некоторые из знакомых сразу отдалялись, как только начинали понимать, что ему довелось видеть или делать или трогать. Можно было подумать, от него пахнет смертью. У одних женщин вызывает восхищение такой типаж, как солдат или полисмен. Они хотят опосредованно напитаться, насладиться жестокостями, которые видел или творил мужчина. А у других женщин такой типаж вызывает отторжение. Нина, как подозревал Страйк, прежде относилась к первому типу. Но теперь, когда ей сунули поднос жестокость, садизм, тошнотворность, склонялась к переходу в другой лагерь. «На работе вчера был траур», — сказала она. «После выпуска новостей. Люди прямо... Но ведь если его убили именно так, если убийца руководствовался книгой, это же сужает круг подозреваемых, правда? Никто уже не смеется над бомбиксом моря, я тебе точно говорю. Это все напоминает какой-нибудь старый сюжет Майкла Фэнкорта, когда критики еще обвиняли его в чернушности. Да, между прочим, Джерри подал заявление об уходе». «Я слышал». «А почему? Непонятно», — с тревогой сказала Нина. «Он работал на роупер-чарт с незапамятных времен, а теперь бродит сам не свой, все время злится, хотя всегда был таким лапушкой, и опять сорвался, запил». Она по-прежнему не притрагивалась к еде. «Джерри был близок к Коуэну Куайну», — спросил Страйк. «По-моему, он был к нему ближе, чем сам мог предположить». — задумчиво проговорила Нина. — Их объединяли долгие годы совместной работы. Оуэн его доводил. Оуэн всех доводил. Но Джерри совершенно подавлен. Уж я-то знаю. — Не представляю, как Оуэн мог терпеть, что его правили. — Наверное, иногда кипятился, — сказала Нина. — Но сейчас Джерри никому не дает сказать худого слова о Куайне. Он одержим версией нервного срыва. «Ты же слышал, на фуршете Джерри говорил, что Оуэн, с его точки зрения, психически нездоров, а потому не заслуживает упреков за бомбикса Мори. А кроме того, он до сих пор зол на Элизабет Тассел, которая дала охоту этому роману. На днях она приходила обсудить издание одного из своих подопечных авторов». «Доркус Пенгелли?» — спросил Страйк, и Нина смешливо ахнула. «Ни за что не поверишь, что ты читаешь такую дрянь. Вздымающиеся груди на фоне кораблекрушений». «Мне просто имя запомнилось», — ухмыльнулся Страйк. «Рассказывай дальше про Уолда Грейва». Он увидел, что мимо его кабинета идет лис. И как грохнул дверью. А дверь, ты сам видел, стеклянная, чудом не разбилась. Закрывать дверь не было никакой нужды. Джерри это сделал демонстративно. Все прямо вздрогнули. «Вид у нее кошмарный», — добавила Нина. «Улистасл. Ужасающий. Будь она в силах, ворвалась бы к Джерри в кабинет и устроила бы ему выволочку за хамство». «Она такая вспыльчивая». «А ты сомневался. А ее вспыльчивости ходят легенды». Нина посмотрела на часы. «Сегодня в девять по телеку будет интервью Майкла Фэнкорта. Я собираюсь записать», — сказала она, наполняя их бокалы. Кидяна так и не притронулась. «Можно и посмотреть», — оживился Страйк. Она бросила на него странно оценивающий взгляд, и Страйк догадался, что Нина прикидывает, в чем он заинтересован больше — выводить дополнительные сведения или насладиться ее по стройным телом. У него опять зазвонил мобильный. За секунду-другую он сопоставил возможную обиду и вероятность получить нечто более существенное, чем Нинина мнение о Джерри Уолдегрейве. Прости, сказал он, вытаскивая из кармана телефон. Звонил его единокровный брат Ал. Карм! воскликнул голос с трубки. Здорово, что ты позвонил, брат. Привет, присек его излияние страйк. Как жизнь? Все супер. Я в Нью-Йорке, только что увидел твое сообщение. Что тебе требуется? Он знал, что страйк звонит только по необходимости, но в отличие от Нины не обижался. «Хотел в пятницу с тобой поужинать», — сказал Страйк. «Но раз ты в Нью-Йорке...» «Да я в среду возвращаюсь, так что заметано. Давай я закажу столик?» «Давай», — сказал Страйк. «Только не где-нибудь, а в Ривер-кафе». «Понял тебя», — сказал Ал, не спрашивая, почему. Как видно, решил, что Страйк любит добротную итальянскую кухню. «Точное время пришлю тебе СМС-кой, лады? Жду не дождусь». Райк отсоединился и уже готов был принести свои извинения, но Нина вышла в кухню. Атмосфера, вне сомнения, накалялась.